Глава 36. Райкер. Сентябрь. 2158 год. Солнечная система. Я откинулся на спинку кресла и принялся следить за тем, как дебаты снова превращаются в галдеж. Теперь у нас было 42 группы, желающие поддерживать контакт с нами. Не всех их увлекла идея об эмиграции. Некоторые стремились сохранить за собой свободу действий, а другие просто хотели быть в курсе дела. Но у всех этих групп были две общие черты. Они не доверяли друг другу. И они не доверяли нам. В данный момент мы разбирались с беженцами на Шпицбергене. С формальной точки зрения, они являлись частью СШЕ, но это не приносило нам никаких дивидендов, поскольку шпицбергенцы не признавали над собой власти полковника Баттерворта. Главной проблемой, которая стояла перед нами прямо сейчас, были семена хранилища. Слухи о хранилищах и об их содержимом быстро распространились, вероятно, благодаря самим шпицбергенцам. И теперь Вальтер решил разыграть свой козырь. Он пригрозил, что никто не получит содержимое хранилищ, если шпицбергенцев не переместят на первое место в списке колонистов. Но оба корабля предназначались для группы Баттерворта, и он наотрез отказывался пожертвовать целым кораблем или его частью. Дискуссия по этому вопросу шла по кругу. Мы постоянно возвращались к одним и тем же аргументам и возражениям. Я всерьез задумался о том, чтобы посадить вместо себя гуппи. Несколько групп предложили отнять содержимое хранилищ силой или просто подождать, пока шпицбергенцы вымрут. Полковник Баттерворд, похоже, одобрял подобные планы, но мне подобный курс действий совсем не нравился. В конце концов, я решил, что с меня хватит. Я подался вперед и громко сказал «Мистер Вальтер!» Все умолкли и посмотрели на меня. «Вы хотите улететь на первом корабле?» «Но, по-моему...» Мы уже установили, что это ваше требование удовлетворено не будет. Вам кажется, что вы можете просто окопаться и ждать, и тогда рано или поздно мы капитулируем. Но есть и другой вариант. Мы можем просто прийти и забрать все, что нам нужно. Полковник удивленно взглянул на меня, но затем его лицо снова приобрело невозмутимое выражение. Он знал, что я блефую. К сожалению, это знал и Вальтер. К сожалению, мистер Райкер, этому не бывать. Вы блефуете. Кроме того, вы ничего не добьетесь. Мы уже приняли необходимые меры, чтобы вам ничего не досталось. Вы назвали бы это стратегией выжженной земли. Я кивнул. И, возможно, ваши меры сработают. А может, нет. А может, мы найдем другое хранилище. Но мы точно знаем следующее. На первый корабль вы не сядете. А если будете упорствовать и заставите нас действовать, то не попадете ни на один из кораблей, ни на первый, ни на последний, ни на какой. Подумайте об этом, мистер Вальтер. На сегодня с меня хватит. С этими словами я выключил свою камеру. В течение следующих двух минут я получил десяток вызовов. К сожалению, Вальтера в числе абонентов не было. Я начал с вызова от Баттеруорта. Неплохое представление, Райкер. Но оно мало что вам даст, если вы не готовы подкрепить свои слова. Полковник, если шпицбергенцы создадут опасную ситуацию для всех, лишив нас доступа к хранилищам, или, что еще хуже, уничтожив их, то я за то, чтобы оставить их здесь. Но вот нападать на них я еще не готов. Он сел на стул и кивнул. Я, конечно, ни за что не отдам им первые два корабля. Мне приятно, что мы с вами на одной волне, хотя и по разным причинам. Простите за прямоту, полковник, но меня ждет десяток вызовов. Вы хотели что-то со мной обсудить? Полковник кивнул. Я тут кое о чем подумал, посчитал. Третий корабль. Если немного изменить расписание, то работу над ним можно закончить на год раньше. Возможно, шпицбергенцы удовлетворятся этим. Я потрясенно уставился на полковника Баттерворта. Это была хорошая мысль, но поскольку для ее осуществления требовалось задержать строительство двух первых кораблей почти на четыре месяца, я полагал, что подобный проект приведет полковника в ярость. То, что он сам это предложил, стало для меня полным сюрпризом. Спасибо, полковник. Я обдумаю ваши слова перед следующим адским заседанием. Я завершил сеанс связи с полковником и выбрал следующий вызов в очереди. Со мной хотел пообщаться представитель анклава Веры. Он все еще рассчитывал, что я дам его людям приоритет, и поэтому мы с ним уже несколько раз побеседовали в резких выражениях. Доброе утро, проповедник Крэнстон. Чем могу помочь? Доброе утро. Я следил за вашим спором с группой шпицбергенцев. Замечу, что на корабле, который повезет их, останется место почти для всей нашей группы. Мне кажется, что мы с ними отлично сработаемся. Вам стоит подумать об этом. Почти всей вашей группы. А что станет с остальными проповедник? Тяжелая ситуация требует жертв, репликант. Райкер. Он кивнул, удивленно улыбаясь. «Э, «Я понимаю. Тебе по-прежнему хочется считать себя человеком. Тем не менее, ты не человек. Ты собственность веры. И раз уж мы заговорили на эту тему, переключение управления 4-альфа-23». Я несколько секунд смотрел на него, ничего не понимая. А затем в памяти всплыли воспоминания, когда Боб-1 летел к капсилону Эридана. Он исправил нашу матрицу и, в частности, удалил из нее несколько императивных программ, которые спрятали в ней компьютерщики Веры. Данная кодовая фраза должна была активировать одну из них и превратить меня в хорошую, послушную марионетку. На несколько миллисекунд меня парализовали конфликтующие между собой мысли и эмоции. Удивление, ярость, желание рассмеяться ему в лицо и еще одно — бросить в него атомную бомбу. Я решил обойтись минимальными средствами. «Проповедник Кренстон? «Да, репликант». «Идите в задницу!» Я завершил вызов и посмотрел на следующий пункт в списке. Мне, наконец, удалось разобраться со всеми, кто хотел со мной пообщаться. Все вызовы оказались вариациями на темы, с которыми я уже имел дело. Мои собеседники просили проявить к ним особое отношение, пытались выторговать себе какую-то выгоду, вызвать сочувствие. В этих случаях мне приходилось сложнее всего. А в паре случаев даже пытались меня подкупить. Я заметил, что меня ждет еще один вызов, и он был от Вальтера. Возможно, меня ждет что-то хорошее или плохое, но в любом случае будет интересно. Я открыл канал связи. «Добрый день, мистер Вальтер. You you like right ashw�」. Как оно?» Вальтер удивленно посмотрел на меня, но быстро взял себя в руки. «А... Нет, мистер Райкер, меня не так легко вывести из равновесия. В любом случае, в этом не было необходимости. Сорока принесла мне на хвосте, что в графике строительства третьего корабля возможны подвижки». Если даты отлета будут отстоять недалеко друг от друга, то, по-моему, нам есть что обсудить. Наконец-то! Спасибо, полковник. У меня не было никаких сомнений в том, кто это сорока. Тогда, мистер Вальтер, давайте посмотрим, что тут можно придумать.